Забытым, оторванным от людей, мечтал о том, чтобы переписываться с ней на высоком духовном уровне. Но героиня очерка почему-то не захотела ему ответить. Она получила немало писем и была вольна выбирать, кому отвечать и кому нет. Это дело ее души. Несмотря на то, что письмо Патрушева было не то, что с заповедным, чересчур явственно в нем выступало, «Общечеловеческое звено» — это человечнейшее из желаний разомкнуть одиночество во что бы то ни стало. Но было оно весьма личным. Я все же, наконец, решил его напечатать, кинуть в читательское море, как кидали в моря с парусных кораблей письма в затмоленных бутылках. И вот стал ведом. Первая сообщила мне об этом Татьяна Ляхова инженер из города Калинина. Ничто человеческое попало к ней лишь года через два после издания книги и, поехав в село Ходорков, чтобы познакомиться с интересным человеком, тоскующим по живой радости общения, она уже застала там и Валю, жену и новорожденного. И тут же кинулась в Москву в медицинские учреждения, чтобы успокоить себя, выяснить, не передается ли по наследству тот недуг, которым Патрушев страдает с детства. А если есть малейшая опасность, что делать, как уберечь? Она казалась людям, к которым обращалась, наивной и странной. Разве можно, не обследовав, даже не посмотрев на тех, за кого она беспокоилась, вынести серьезное суждение? И вообще, кто вы им и почему вас это страшно так волнует? Она никто. Никто. Разве объяснишь, что тут непонятные всем во все века страхи, трепет, родства? А как бы заноза в душе от неожиданного соприкосновения с чьей-то внешнепосторонней судьбой, и хочешь вынуть занозу, а не можешь, будто отвечаешь теперь за этих людей, о которых вчера не было ровно ничего известно. Ляховой вынуть не удалось. Тут и написала она мне не о наследственности. В этом ее успокоили сами Патрушевы, которые консультировались, конечно, с медиками. А жилье написала. Ведь теперь их трое, тесновато. А потом я уже и от Патрушева получил то самое письмо. Мы часто говорим о суете и ритме сегодняшней жизни, при которых и в гости к людям, желанным некогда пойти, хотя и живешь в одном с ними городе, но удивительно суета суето едут едут за три девять земель в Житомирское село чтобы познакомиться с человеком который чувствует себя одиноким мечтает об общении на высоком духовном уровне в третьем письме патушев сообщил что желающих побывать у него и теперь немало он даже вынужден был установить очередность едут едут и даже узнав что он сейчас не один с женой с Сынам все равно собираются в дорогу. А почему едут? Село Ходорков не Гагры, не Олимпийская деревня с горнолыжной базой и само по себе зимой тем более и поздней осенью соблазнить не может. Тут иной, Высший соблазн. Человек. Человек. Его духовная нерастраченность. Его борьба за лучшее в себе, в общении с людьми, в которой он долго терпел поражение, а после одержал победу. Едут и для того, чтобы разрушить собственное одиночество, меньшинство, и чтобы помочь, чем можно, и чтобы поговорить о важных вещах с понимающим, потому что перестрадал немало едут по мотивам самым человечным и гуманным, бескорыстным. Оно ведь бескорыстие не в том лишь, чтобы деньги отдать. Может быть, последние, кому они сегодня позарез нужны, или безвозмездно поработать не для себя, или выбрать то, что делает весомей душу, а не кошелек. Оно, самое может быть, дорогая его суть в сопереживании чужой радости или горе, как собственной. Из этой сути и все остальное вырастает.